Таким образом, хотя противоположность выступает в этом абсолютном как форма и сущность, Шеллинг, однако, определяет ее как лишь относительную или несущественную противоположность между субъектом и объектом. Невозможно никакое иное различие, кроме количественного. ибо никакое их качественное различие немыслимо, так как абсолютное тождество положено как субъект и объект лишь по форме своего бытия, а не по сущности. Остается, значит, единственно только количественное различие, то есть лишь различие величины, а между тем различие следует скорее понимать как качественное и понимать его как снимающее себя. Это количественное различие, говорит Шеллинг, есть форма акту в действительности. Количественное различие субъективного и объективного есть основание всякой конечности. Каждая определенная степень обозначает определенное количественное различие субъективного и объективного. к а ж д о е единичное бытие положено через количественное различие субъективности и объективности. «Единичное» выражает абсолютное тождество в определенной форме бытия, Так что каждая сторона сама есть некая относительная целостность. А равная Б и вместе с тем в одной перевешивает один фактор, а в другой другой, причем оба, однако, остаются абсолютным тождеством. Это недостаточно удовлетворительно. ибо существуют еще другие определения. Различие, во всяком случае, качественно, хотя это не абсолютное определение. Количественное различие не есть истинное различие, а представляет собою совершенно внешнее отношение и перевес субъективного или объективного т о также есть не определение мыслей, а лишь чувственное определение. Само абсолютное, поскольку принимается во внимание полагание различия, Шеллинг определяет как количественное безразличие субъективного и объективного. В отношении абсолютного тождества немыслимо какое бы то ни было количественное различие. Количественное различие возможно только вне абсолютного тождества и вне абсолютной целостности. Нет ничего в себе вне целостности, а все вне ее – существует лишь благодаря произвольному отделению единичного от целого. Абсолютное тождество существует лишь под формой количественного безразличия субъективного и объективного. Количественное различие, выступающее вне абсолютного тождества и целостности, есть, следовательно, в себе Согласно Шеллингу, само абсолютное тождество. Оно стало быть мыслимо только под формой количественного безразличия субъективного и объективного. Стало быть, эта противоположность вовсе не имеет места в себе. Или иначе говоря, со спекулятивной точки зрения. С этой точки зрения А существует так же, как и Б, ибо А, как и Б, есть все абсолютное тождество, существующее только под обеими формами, но под обеими формами одинаково. Абсолютное тождество есть сама Вселенная. Форму его бытия можно мыслить в образе некоторой линии по следующей схеме. А с плюсом равно Б, А равно Б с плюсом, деленное на А равное А. В каковой схеме, в каждое направление положено то же самое тождество, но с перевесом А или Б в противоположных направлениях. Говоря более определенно, главные моменты начальной стадии суть следующие. Первая степень состоит в том, что первое количественное различие абсолютного или первая относительная целостность Есть материя. Доказательство. А равно Б не есть нечто реальное, ни как относительное тождество, ни как относительная двойственность. В качестве тождества А равное Б может быть выражена как в отдельности, так и в целом только посредством линии первое измерение. Но в этой линии А на всем протяжении положено как сущее, то есть как соотношение вместе с тем с Б. Стало быть, эта линия, На всем своем протяжении предполагает А равное Б, как относительную целостность. Относительная целостность есть, следовательно, первое предположение. И если существует относительное тождество, то оно существует лишь через эту целостность, двойственность второе измерение. И точно так же относительная двойственность предполагает относительное тождество. Относительное тождество и относительная двойственность содержатся в относительной целостности, хотя и не акту в действительности, но все же потенция возможностей. Таким образом, Эти две противоположности должны стало быть взаимно погасить друг друга в некотором третьем измерении. Абсолютное тождество, как непосредственное основание реальности А и Б в материи, есть сила тяжести. в зависимости от того, перевешивает ли А или Б. Первое будет сила притяжения, а второе – сила распространения. Количественное полагание силы притяжения и силы распространения идет до бесконечности. И равновесие существует в целом, а не в единичном. От материи. Как первого безразличия в непосредственности Шеллинг теперь переходит к дальнейшим определениям.